Ярослав Зуев. Сага 300 лет спустя. Книга 5. Месть. Всё включено. А роман. Очередной эпизод замечательной бандитской саги о Тёрёхарекитирах. Приключения Аптасова, паратасова, Армицы и Бандуры продолжаются. После крупного разговора с всесильным олигархом Артёмом Парешаевым Андрей вынужден отправиться в Крым. где его ждет чрезвычайно опасное и трудновыполнимое задание. Шансы выжить невелики. Мессия заранее оборечена на провал, поскольку она не секрет для противника. В корму Андрея уже ждут, причем с распростертыми объятиями. Когда он попадает в беду, на выручку отправляются верные друзья, от Тасов, Протасов и Армеец, погони, кровавые разборки, интриги и загадки, а роман заинтересует не только поклонников этого цикла, но и тех, кто встретится с героями Ярослава Зуева впервые. Ярослав Зуев. Сага «Триста лет спустя». Книга пятая. Месть. Все включено. Моему брату Вячеславу, за Протасова, прототипом которого ты послужил, за твое плечо друга и на нашей пилораме сейчас. Глава 1. Машелувка в XX веке или заподня в устье Десны. Ранний вечер пятницы, 11 марта 1994 года. Когда около половины шестого вечера протасов и бандуров валились к квартиву армии с отраещины, виддок у них был и ещё тот. Оба промокли до нитки, зрядно перепачкались в грязи, а продрогли так, что зуб на зуб не попадал. Ни-ничего себе. А творивший дверь армейца шатнулся в глубину прихожей. На улице типа дождь, невозмутимо осведомился из кухни. Матасов, ты не гони, блин, очень на туре смешно. Протасов прошел в гостиную. Слышь, Эдик, надо бы шмотки поменять. Эдик неодобрительно посмотрел на лужу, оставленную Протасовым на ковре, перевел взгляд на лесу Валерия, после чего желание сделать замещание у него, очевидно, пропало. «Се Сейчас. Матасов молча поставил чайник на плиту. Где планшета, Дёма? поинтересовался Волчек, растирая скулу, давно не встречавшегося с Боритовой. Хоб здесь планшета? рявкнул, лязгая зубами, сообщил протасов. Пропал. Что значит пропал? Утоп, блин, на курмы рыбом пошёл. К каким ры рыбам? Эдик чуть не выронил сухие вещи, которые держал. А дуральным придурок из за реки. Утоп недоверчиво повторил: "В руинах. Ты что, в натуре, глухой?" рявкнул Протасов, потеряв терпение. "Утоп, значит, утоп. Буль-буль, и готово. Всё, кото." пролепетал Волынов болезне. "По-любому всё, сьюма." Армис открыл было рот, когда в гостиную будто с немерщ ворвался грему, порынявшись капкать, как горох на сковородке. «Хотя бы собака нашлась!» — еле слышно произнес Бандура, механически поглаживая массивную голову пса. Атасов с беспокойством покосился на приятеля, а Андрей выглядел здорово поддавленным. Он находился в квартире и в то же время вроде бы отсутствовал. Можно было не сомневаться, приятели угодили в беду. «Користину не нашли», — тем не менее спросил Атасов. Хотя мог и не спрашивать, то, что операция провалилась. "Там понятное и так. Бандура окончательно сник". Валерий покачал головой. "По Атасов, что случилось?" "Ты не поверишь", выдохнул Протасов. "Полная жопа, конкретная в натуре жопа, чу ты понял, с лучками. В начале ничто не предвещало беды". А рейндж-ровер Паровилова благополучно миновал КПП на выезде из города. Не успел Бандура как следует разогнать машину. Благо, автострада позволяла, как они уже пересекли городскую черту Вышгорода. Слева на высоком холме виднелись руины старинной колокольни, уставившиеся пустыми глазницами выбитых окон в просторы атеистской страны. Говорят, в ней некогда похоронили княгиню Ольгу. то самое, что шестука расправилась с давлянами. Над куполом без креста проскальзывали низкие рваные облака. Нанесули ли дождь или снег? Порывистый ветер раскачивал на ходу массивный джип, свидетельствуя о приближении моря. "И где оно?" спросил Андрей, пытаясь обуздать орасгулявшиеся нервы, ивос не дало ни терпения. "Сейчас появится чувак" — заверил Планшетов. — Не расслабляйтесь, пацаны, там за плотиной еще один КП. Ох и козлы же там работают, киевские гаишники отдыхают. — Открыл-то, блин, Америку! — опустив стекло, Паратасов смачно сплюнул. Планшетов на заднем сиденье зажмурился, но был спасен порывом ветра. Прямо по курсу. На невысоком постаменте Андрей разглядел массивную каменную чайку, величиной с птеродактера, а если не больше. Что за зверь? спросил он просто для того, чтобы не молчать. Пртосов околбабился. Ты, бандура, конь не умный. Ни хрена не рубишь пернатых, да? Да я серьёзно. Блин, птица как птица. Что тебе не нравится? Дорога вскарабкалась над дамбой, подпиравшей массивные железобетонные конструкции гидроэлектростанции. Из дали плотина напоминала губную гармошку. которую положили поперек ручейка. Пенная вода уж шлюза вытевала её дом. Мандура вращал головой, разглядывая ту далёкие холмы порогобережья в панораме заднего стекла, то искусственное море слева, ощетинившееся полными морскими волнами. Многотонные громады мостовых кранов стояли неподвижно, точно египетские сфинксы. В шлюзе как раз находился теплоход. Правда? Вода только начала поступать в голубокии каменный колодец, так что увиден был лишь фрагмент обтекаемой крыши. Вода у дальней стенки, поступая в резервуар, шипела и пенилась. Замшёлые стены выглядели угрюмо и неприветливо. "Посход", сказал планшетОВ. "Парагулочная карада на подводных крыльях сейчас петлю по морю завернёт и сразу обратно". Все сейчас никто никуда не плавает, протасов вздохнул, вспомнив Метеор, едва не утопивший его и Ольгу чудесной летней ночью под укромкой. А раньше, а реально часто ходили в низы, вверх, куда хочешь. Как батя в "Прыг" плавал. Сидишь, короче, как в самолёте, музыку слушаешь. А сейчас? А куда сейчас плавать? Протасов рассупился. Порт закрыт навечно. Разбедев на горизонте парочку густо поросших летом островов, Андрей вернулся к планшету. Красивое места тревога постепенно усиливалась. Она наполняла его, как если бы он был пустым сосудом. Это хорошо, что со мной Протасов и Юрий, думал Андрей. Хотя одиночество и компания состояния вполне совместимы, выли раскатывал между тем планшета. Там взрывы, рыбалка, шашлычок, все дела, в лесах Лосей полно, море мелкое, песок золотой, а рыбы, чувак, завались. А сейчас что, рыба перевелась? А рыба, брат, стала вообще выше крыши, включился в разговор Паратасов. Только кто ее теперь знает, где она плавала? Кусок топлива из реактора сошрешь, вместе с сухой, и тю-тю, сухие весла. Далеко отсюда, до Чернобыля, километров шестьдесят, если по прямой. За разговорами миновали КП, где, по словам планшетова, несли нелёгкую службу зловаредная козуй из областной автомобильной инспекции. Никто не пытался остановить машину, однако планшетова, проводившего уродливую бетонную будку с взглядом, показалось, под тагайшник в мокром дождевике, вытащил блокнот и сделал пометку. Номера наши срисовал урод. После чай рисует махнулся Протасов. А раз больше делать нечего, сошлись над тем, чтобы планшету померищилось. "Тот прямо давай", распорядился Протасов и два приятеля выехали на развилку. Проложенная по гребню высокой дамбы бетонка широкой дугой уходила налево. А ровер пересёк перекрёсток и проехал прямо, скуря чуть дывшись на мосту, переброшенном через подводный канал. Я тут щук ловил, как бы между прочим, сообщил планшетом. Они крички вместе с брёвнами гоготали. Бандура по этих словах досадно поморщился. Зановосиёлками дорога нырнула в хвойный лес. Вековые каробильные сосны, постанывая, раскачивались на ветру, словно одетые в парусами мачты. Облака не задерживались на месте, ветер корябчал, обещая вернуться ураганом. Короны сталкивались друг с другом, обломившиеся сухие ветви сыпались вниз. Кара широких стволов у земли напоминала чешую доисторических хребтилий. Будет буря, предположил планшета. Ши-ши деревья повалят, поддакнул Бандура, край глаза наблюдая за широкой амплитудой, с которой раскачивались стволы. Не ши-шо, возразил проптасов. А то ж, блин, столетний лес. Комбли по полтора метра в диаметре. Не к каждую пелораму войдут, чтобы до вас обоих дошеду. Валерий во всем понемногу разбирался. Сказывалась долгая рикетирская практика. Пятьдесят баксов за куб, продолжал он. Это для начала разговора в фунтуре. Ланшетер заворажированно прислушивался, занявшись математическими вычислениями, в ходе которых он первым нажал упомянутый Апаратасом дулоры на рынкер овощный объём деревьев в лесу. Но получалось ой истинно зубодробительно.